заметил нечто удивительное. Отшельник сидел в бочке с водой. Я знал, что по воскресеньям вечером отец Майтан принимает фуро в саду рядом со своей кельей, наслаждается теплом, чистотой, стрекотом цикад. Но не до рассвета же. Голова Майтана была запрокинута, и я решил, что он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 Она такая красивая. Она как куколка Хинонинге, которую ставят на алтарь в праздник девочек. Воистину щеке-сангу о вкусах не спорят, подумал Распетрович, поднимаясь на крыльцо.